Глава шестнадцатая — Не бросай трубку, — сказал Шофлер, — мы разбредаемся с читного сборища. До меня доносились чьи-то голоса и шум лифта. Шофлер обменялся с кем-то парой реплик, а затем вернулся ко мне. — Слушаю тебя. Я хочу поговорить о близнецах Сандлинг. Если б я не знал его так хорошо, то, возможно, и не уловил бы некоторые неуверенности и даже холодности, появившихся в голосе. И что же с ними случилось? — Чем больше я читаю об этом деле, тем больше оно напоминает мне дело Кевина и Шона, и я не понимаю, почему вы с Джуди отмели его как не имеющие отношения к расследованию. — Мы проверили это дело, Алекс. Я понял, что он тщательно подбирает слова. — Вникли в детали. Послушай, то похищение произошло на противоположном конце континента а совпадение заключается лишь в возрасте ребятишек и в том, что они близнецы, и это все. — Все? Кроме этого, мы не видим никакой связи. Шофлер прокашлялся и добавил. — Их мать, как ты понимаешь, не была столбом общества. — Послушай, Рэй, я прочитал по этому делу все, что можно было найти. Могу тебе сказать, что Эмма Сандлин, конечно, не мать Терезы, но нет никаких фактов, указывающих на то, что она имела отношение к похищению своих детей. — Это ты так считаешь? Может быть, имеются факты, о которых ты понятия не имеешь? — Обязательно должны быть, поскольку, как мне известно, сразу после появления детей в Юрике поиски похитителя прекратились. — Ты ошибаешься, — ответил Шофлер. — Следствие продолжалось. И очень тщательно, надо сказать. Но мать, мягко говоря, не стремилась ему помочь. — Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что Эмма Сандлинг отказалась от сотрудничества. Она объясняла это желанием защитить мальчиков, но на ее слова никто не купился. Послушай, дети оказались живы и здоровы, и история имела счастливый конец. Несколько дней кряду это было главной новостью, и пресса именовала спасение иначе как чудом. Хочешь знать, что случилось потом? Не было. Ни преступника, ни обвинений, ни каких-нибудь следов, способных заинтересовать журналистскую братью. Остались лишь сами ребятишки, да зашедшие в тупик полицейское расследование. Ты спросишь, почему? Да потому что по неизвестной нам причине мамочка, вне зависимости от того, замешана она в преступлении или нет, не желала говорить и не позволяла этого детям. Ведь она могла вполне подзаработать пару баксов у прессы, верно? И это означало бы, что она ведет себя адекватно. Кроме того, она могла вчинить иск за причиненный ей ущерб. Это тоже было вполне нормально. Чем внимательнее общественность всматривалась в это дело, тем яснее становилась роль, которую она в нем сыграла. Ей, там вообще была какая-то роль. Окей, пусть будет, если. Но все сошлись в том, что Эмма Сандлинг... В нем каким-то образом замешано, и имелся некий план вытрясти бабки. План пошел наперекосяк, что и заставило нашу мать Санглин смыться. Думаю, ты не прав. Шофлер немного помолчал, а затем спросил, и почему же? Да потому что, чем больше я вникаю в это дело, тем сильнее во мне крепнет жутковатое ощущение, что детей Санглинг посетил тот же парень, что увел моих ребятишек. Ее дети сбежали, и он взамен украл моих. Хм, жутковатые ощущения, говоришь? Здесь абсолютно та же схема. Открой глаза, Шов. Да на западном берегу близнецов навалом. Зачем парню ехать через всю страну? Не знаю. Однако повторяю, что чем больше вглядываюсь в дело Сандлинг, тем сильнее оно напоминает мне дело моих близнецов. Думаю, стоит копнуть поглубже, но я не могу этого сделать по одной простой причине. Причина — это Эмма Санглинг. Создается впечатление, что она вообще исчезла с лица земли. Ты пытался ее найти? Да, пытался. Поиск людей — неотъемлемая часть моей профессии. Если ты репортер, ты нуждаешься в источниках информации. и обязан найти, хотят они того или нет. Но найти Эмму Санглинг я не смог. Хм, пытаюсь напасть на ее след. Я беседовал с копами в Орегоне, хотя это не совсем точно. Бесед как таковой не было. Не понимаю. Я звонил в Корвалис, где пропали ребятишки, и в Юрику, где они вырвались из трейлера. Полицейские и Юрики поделились со мной всем, что знали, а знали они, надо сказать, очень мало. Но что касается Корвалиса, оттуда я не получил ничего. Каменная стена, Рей. Копы намертво отказались со мной разговаривать, ссылаясь на всякое дерьмо, вроде права личности на конфиденциальность. — А, так вот почему то мне позвонил, — с тяжелым вздохом произнес полицейский. — Да, я подумал, что ты, возможно, сумеешь их расшевелить. Дай понять, что никаких неприятностей я им не доставлю. Прежде чем я услышал ответ, прошло довольно много времени. — Прости, Алекс, — сказал он, — я ничем не могу тебе помочь. Хотел бы это сделать, но у меня связаны руки. Связаны руки. Ведь мы говорим о моих детях. Рэй, ты не...» Но уже отключился. Двумя часами позже я ждал Шофлера у его дома. Он жил в Гринбилдсе, штат Мэриленд. Дом не оправдал моих ожиданий. Впрочем, я сам не знал, что, собственно, собирался увидеть. Мне было известно, что он работал 72 часа в неделю и прошел через два неудачных брака. мне я рассчитывал на жалкое убежище холостяка. А вместо этого передо мной красовался окруженный штакетником аккуратный и уютный дом в стиле ранчо с ухоженными цветочными клумбами на лужайке перед входом, а сам вход украшала виноградные лоза. Вначале я сидел на веранде, но затем темнота и туча разнообразных кусачих твари загнали меня назад в машину. Я ждал, слушая по радиорепортаж о бейсбольном матче и врубая кондиционер, когда становилось слишком жарко. Мою дремоту прервал глухой металлический звук, источник которого, как мне показалось, находился непосредственно в моем черепе. На самом деле это был всего лишь стук в дверцу машины — что я сразу осознал, открыв глаза и узрев за стеклом физиономию Шофлера. Моё появление явно не вызвало у него восторга. Детектив стоял в угрожающей позе, а свет уличных фонарей придавал его лицу нездоровый зеленоватый оттенок. Выглядел он столь отвратительно, что я машинально взглянул на приборную доску. Часы показывали три тридцать две ночи, естественно. По телу струился пот. Казалось. Рот мой забит был ватой, а губы запеклись и потрескались. Рубашка прилипла к сиденью, а когда я потянулся к ручке и дверце, за спиной раздался хлюпающий звук. Однако шофлер не позволил мне вылезти из машины. Положив здоровенную лапу на ручку двери, он сказал, — Поезжай домой, Алекс. Не за что. Поезжай. Мне надо с тобой поговорить. Шофлер резко развернулся, на каблуках двинулся к входной двери и скрылся в доме еще до того, как я успел выбраться из джипа. Я по меньшей мере десять раз нажимал кнопку звонка, издававшего вместо привычного дзинь, гладичный бин-бон. Невозможно поверить. Я, ожидая его, просидел в машине шесть часов, а он не желает впустить меня в дом. Я вернулся в машину со страстным желанием давить на клаксон до тех пор, пока шофлер ко мне не выйдет. Но, припомнив выражение его лица, Отказался от этой импульсивной идеи. За последние несколько недель я так много времени провел в обществе Шофлера, что легко настраивался на одну с ним волну, как это бывает между любящими людьми. Я постоянно искал в его поведение, ответы на вопросы, не слышал ли он чего-нибудь, нет ли у него каких новостей. Я научился находить эти ответы в его интонациях, жестах, выражении глаз. Но я знал, что копы, как и военные, придают огромное значение тому уважению, которое проявляют по отношению к ним люди. Если я учиню скандал и таким образом унижу Шофлера в глазах соседей, то не добью с ровным счетом ничего. Он даже может меня арестовать. Я отъехал на два квартала и поставил будильник сотового телефона на шесть утра. Детективу не удастся снова застать меня спящим. Когда в семь сорок четыре он вышел из дверей своего дома, то для человека, спавшего в лучшем случае четыре часа, у него был на удивление бодрый вид. Он увидел меня лишь тогда, когда я выступил из -за его Форда Краун Виктории. — Боже мой! — Алекс! — произнес детектив, качая головой. Я молча ждал продолжения. — Влезай! — он распахнул дверцу Форда. — Что? — Влезай! — говорю. На улице было жарко, и в блеклые утренней дымке солнце выглядело белым пятном. Дышать в машине было нечем. Кроме того, там стоял устойчивый малоприятный запах. Застарелая вонь сигаретного дыма смешивалась с амбре разнообразных блюд, которые детектив брал на вынос в разного рода забегаловках. Хвойный аромат освежителей воздуха лишь усугублял эту мешанину вонь. Я провел с Шофлером достаточно времени и знал, что он весь день пьет кофе, непрерывно курит, если имеет такую возможность, и питается в основном, не выходя из машины. Он сдал задним ходом по подъездной аллее и открыл все окна. Вначале я подумал, что мы едем выпить кофе в Пончики Данкана или в и илевн но мы уже мчались по шумной, как всегда бывает в час пик, пятидесятой дороги. Детектив в мрачном молчании сидел рядом со мной. Через несколько минут он закрыл все окна, кроме водительского. Затем Шофлер судорожно вздохнул, зажег сигарету и жадно затянулся. Дым он выдохнул в открытое окно, но не потому, что пекся о моем здоровье, а просто в силу привычки. Он был зол, и волны раздражения окружали его словно силовое поле. «Куда мы направляемся?» — поинтересовался я. «У меня совещание», — ответил Шофлер, — «на Капитолийском холме. Но ты желаешь поговорить, так как раз то время, когда я могу им располагать. Если тебе будет надо добраться до своей машины еще до полуночи, так это твоя проблема». «Окей». Я подавил искушение извиниться или хотя бы понизить уровень напряжения в машине. Пусть все останется как есть. Будем продолжать молча злиться» чтобы не вывалить друг на друга кучу дерьма. Мы уже катили по девяносто пятой дороге. Ш Шофлер лавировал в густом потоке машин в своем обычном стиле, настолько безрассудно и агрессивно, что я с трудом удерживался от инстинктивного движения к педали воображаемого тормоза. Детектив докурил сигарету до фильтра, раздавил окурок в переполненной пепельнице и щелкнул крышкой. Сигарета погасла не до конца и скоро из щели в салон пополз едкий дым тлеющих фильтров. Через пару минут он снова открыл пепельницу и плеснул в дымящуюся массу остатки холодного кофе, а куртки зашипели, выбросив свежую волну невыносимой вони. — Ароматотерапия! — произнес Шофлер и, немного помолчав, добавил. — А вообще-то я на тебя не злюсь. — Неужели? — И знаешь почему? Да — Потому что ты прав, детектив. Бросил свою огромную машину в образовавшийся на краткий микроразрыв между автомобилями на левой полосе, вызвав этим маневром шквал возмущенных гудков. В ответ на протест он высунул в окно руку с поднятым средним пальцем. «Моя дочь утверждает, что во мне слишком много инфантильности не хватает зрелости. Моя зрелость проявляется лишь в том, — говорю я ей, — что не пытаясь остановить этих клоунов, я все лишь показываю им палец». Он порылся в нагрудном кармане рубашки, извлек оттуда сигарету, зажег ее и сказал, — Итак, матушка Сандлинг, слушаю, — это очень похоже на дело снайпера. Все утверждали, что этот самый снайпер белый и действует в одиночку. Белый. Белый, белый, белый парень в белом внедорожнике. Однако в ходе расследования некоторые ребята из окружного управления стали в этом сомневаться и в первую очередь копы афроамериканского происхождения. Допросив свидетелей и прослушав пленку с записью голоса преступника, они пришли к выводу, что парень является их братом. Кроме того, эти ребята определили, что снайпер водит списанную полицейскую машину, либо синюю Ford Crown Victoria, либо Chevrolet Caprice с форсированным двигателем. В наших кругах такие машины называют «попробуй выкуси». Некоторые засранцы обожают возвращать их к жизни, чтобы поиздеваться над полицией, или просто потому, что эти крошки действительно способны развить сумасшедшую скорость. Но, однако, суть дела вовсе не в этом. Спрашивается, что мы слышали об этих сомнениях? Почему никто ни на одном брифинге не сказал ни слова о черном парне в синем седане, говорящем тебе «мы»? Ты что-нибудь слышал об этом? Я отрицательно покачал головой. Шофлер сунул окурок вонючую массу в пепельнице и сказал И это произошло только потому, что графство Монтгомери привлекалось к суду за расовую предвзятость. Ты шутишь. Теперь возьмем дело сандлингов, покачав головою, продолжил детектив. Здесь мы имеем не один, а целых два иска. Джонс и я, мы заметили те сходства, на которые ты обратил внимание. Одним словом, Джонс поперл на Карвалис. И знаешь, что из этого получилось? Если ты думаешь, что они нам помогли, то сильно ошибаешься. Нет, они дали нам понять, что мы проваливали. И послали Джонс куда подальше, несмотря на то, что она агент ФБР. Нет, парни были самовежливость. Сказали, что хотели бы нам помочь, но ничего не могут сделать. Но почему? Из-за судебного иска, который вчинила им Эмма Сандлинг за то, что дело велось, по ее мнению, неправильно. Она обвинила полицию в неоправданной длительности своего пребывания под стражей, в нарушении законности во время расследования, в запугивании и во всем, что могла придумать. Кроме того, имеются иски в связи с ее обвинением в якобы неправильном поведении и нездоровом образе жизни. А что это такое? Видишь ли, по Конституции этой страны все люди имеют равные права, вне зависимости от расовой и этнической принадлежности, возраста и пола. Ее юристы утверждают, что данное положение Конституции распространяется как на образ жизни человека, так и на его классовую принадлежность. Ох, речь идет о нарушении Конституции? Именно! С ума сойти! И тем не менее копы не верят, Сандлинг и считает, что у нее рыльцев пушков, так с какой же стати Санглин станет беседовать с нашей братьей? Я имею в виду все правоохранительные органы. Копы считают, что за этим делом стоит именно она. Детей увели от нее, и прошло несколько месяцев, прежде чем она получила их назад из органов опеки. Это произошло только потому, что судья оказался большим либералом. Ревнитель прав человека решил, что проживать с детьми в палатке и оставлять их на целый день в библиотеке не значит нарушать права ребенка. — С нашей системой социального обеспечения и ростом безработицы, — заявил он, — у Санглин просто не было иного выхода. Одним словом, когда Джонс попытался потолковать с мамой Эммой по телефону, из-за этого ничего не вышло. — Это что же Санглинг? — Отказалась говорить? — Точно. Сандлинг молчит. Копы немы, а адвокаты держат язык за зубами. Мы пробовали разговорить их всех. — Ей известно о Кевине и Шоне. Шофлер слегка наклонил голову и, покосившись на меня, спросил. — А ты как считаешь? — Неужели ты думаешь, что она могла пройти мимо этого события? Ведь она обитает не на Марсе. — Нет. — Похищение твоих парней повергло ее в ужас. Кошмар, через который ей пришлось пройти, снова вернулся. Откуда тебе это известно? Мы провели встречи, в которой участвовали я, Джонс, Сандлинг и ее адвокаты. Присутствие адвокатов, как ты понимаешь, оказалось чрезвычайно полезным. Эти парни постоянно твердили, что она вовсе не обязана с нами разговаривать, и ей не следует отвечать на тот или иной вопрос». Однако мы как следует навалились на бабу, пытаясь вызвать у нее чувство вины. — Два маленьких мальчика находятся в смертельной опасности, — твердили мы. — Возможно, ваши дети располагают сведениями, способными помочь расследованию. Неужели вы как мать? — Ай, бла-бла-бла. — -бла. Ну и что? — Ничего. Мы потерпели полное фиаско. И в итоге никто не знает, где она сейчас живет и как ее теперь зовут. Она хочет, чтобы так оставалось и впредь, что вполне объяснимо. Эмма боит, что мы допустим утечку информации, ее дети снова окажутся на первых полосах газет. Преступник может вернуться, — твердила она, на что Джонс отвечала, — не вернется, если мы его схватим. Но мама Сандлинг оказалась непреклонной, а ее адвокат строго предупредил нас, что мы не упоминали об этом в СМИ. «Ты шутишь! Он не поленился позвонить шефу Джонс, ФБР и моему начальству, чтобы подтвердить предупреждение!» Я слушал его в бессильной ярости и был смертельно зол на Сандлинг, на ее адвокатов, на копов, на ФБР, одним словом, на всех и вся. Но хуже всего было то, что я вдруг почувствовал внутреннюю опустошенность. Чтобы слегка приглушить это чувство, мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть. «С тобой все в порядке?» — спросил Шофлер. Я в ответ лишь пожал плечами. «Я могу сделать для тебя две вещи», — продолжал детектив. «Во-первых, хоть и сомневаюсь, что это принесет тебе пользу, передам копию фоторобота, составленного со слов мальчишек. Джон все-таки сумел из них кое-что выводить». Я не имел права копировать набросок, но нарушил предписание. Картинка была опубликована в прессе. Если вдруг тебя спросят, где ты ее добыл, можешь врать спокойно. Есть сходство с дудочником. Кто его знает? — пожал плечами детектив. Вообще-то я бы не сказал. Во всяком случае, если сравнить с нашим парнем, у этого нарож гораздо больше растительности. И второе. Санглинг в девичестве носила фамилию Уэйлен. — Это можешь узнать самостоятельно. Я всего лишь экономлю для тебя время. — Ты думаешь, что она сейчас живет под этой фамилией? — Мне не положено думать, — ухмыльнулся Шофлер. — Я отстранен от этого дела. Он высадил меня недалеко от Белого дома. — Сядешь в поезд «Юнион Стейшн», — сказал детектив, — сойдешь на станции «Нью Карлтон» и возьмешь такси, что обойдется тебе самые большие в десять баксов. Открыв следующим утром входную дверь, чтобы взять газету, я обнаружил конверт из плотной желтой бумаги. Многого от фоторобота я не ждал, но, увидев набросок, все же почувствовал разочарование. Изображенная на нем физиономия, в отличие от живых лиц, не имела никакого выражения, что лишал образ целостности, придавая ему какую-то неопределенность. Даже в самых скверных и размытых фотографиях, подумал я, есть некая жизненность. Я принес рисунок в кабинет и поместил рядом с набросками, сделанными Марийкой. Один из них был исполнен с моих слов, а другие — со слов свидетелей. Сравнивая образы, я заметил некоторые сходства в глазах. Во всем остальном портреты различались, они были не похожи друг на друга. Эти мужчины с разной растительностью на лицах, они смотрели на меня, как мне казалось, с издевкой. Ведь ты не знаешь, кто я, как будто говорили они. Мэри МакГаффер типа барабанила розовыми ноготками по крышке письменного стола, подняла на меня свои огромные карие глаза и сказала, мы найдем ее без проблем. Даже если она не имеет адреса и обитает в парке, у нее... Остается машина, а значит водительские права и страховка. Дама, скорее всего, записана в библиотеку и наверняка имеет доктора, который лечит ее детишек. Найти ее нам также помогут школьные информации, штрафные квитанции за нарушение правил движения и чеки за покупки по кредитным картам. В наше время имеются тысячи баз данных, из которых, если этим серьезно заняться, можно потерпнуть самые разные сведения. Сомневаюсь, что Эми Сандлинг Удалось оборвать все связывающие ее с прошлым нити, — покачала головой Мэри. — Вы думаете, пусть эта дама живет под другим именем. Мы знаем ее девичью фамилию. Вероятность того, что она поменяла свою социальную карту, очень мала. Если же она этого не сделала, то найти вашу эму Сандлинг проще простого. Думаю, к завтрашнему дню я уже буду кое-что иметь. Что вы предпочитаете, электронную почту или факс? Почта меня вполне устроит. — Значит, договорились, — подытожила она, вставая, — но мне достала самая легкая часть дела. Вызывать ее на откровенность придется. — Вам? — Знаю. — Боюсь, что женщина может быстро вызвать себе на подмогу кавалерию, — сказала мэри. — Соблюдайте осторожность, не позволяйте себя арестовать.